Стрельба. Кузьма почесал задумчиво нос, похожий на средних размеров кабачок, и на своей бесподобной цвета меди физиономии изобразил ангельское простодушие. «Хороший ты все-таки человек, а желаешь, так и скрипку приобретешь, и капитал сохранишь. То есть? Давай в картишки перекинемся, ты и выиграешь, сердце мое вещун». Говорит, что нынче тебе, музыканту, фортовая карта припрёт. Я во сне медведя видел, к проигрышу. Это верно тебе говорю. Да и кучеру прикажи своему, пусть во двор въезжает. Как родной. В яслях овса полно, животную надо покормить. Нечего его баловать. А в карты с удовольствием». Кузьма расцвёл. «Ты, мужик бедовый, оставишь меня без портов. О, ох, участь моя горькая, да играть охота смертно Эй, Клеопатра, скажи, что лошадь музыканта во двор завели». Соколов жестко произнес. «Ты, любезный, моей лошадью не командуй. Пусть стоит там, где я приказал». Кузьма начал горячиться. «Вот ты мне грубишь. По твоим речам вижу, не уважаешь ты меня. От этого я свирепый делаюсь. Мне стрелять захотелось. Как я метко бью, знаешь?» Он вынул лакированный деревянный ящик, достал оттуда длинноствольный пистолет. «Видал? Бергман Боярд. Автоматический». «Туза оставлю в дальний угол. Громкий бой у него. Ты, музыкант, в штаны не напусти. Ты хоть корпуленции громадной, да сдаёшься мне робким. Прицеливаюсь». Раздался выстрел. Приятно запахло порохом. Кузьма заорал. «Дыра! Точно я попал. Давай, скрипач, я тебя научу. Это тебе не на струне пиликать. Тут голову иметь надо. Научу, и мы с тобой на пари постреляем». «Может, не надо?» «А ты опять меня сердишь?» «Надо, музыкант, обязательно надо. Где твои пять тысяч? Правильно сосчитал? Верно. Вот скрипка, оставим на кон. Что это за мужчина, если он стрелять не умеет? Так, предмет один. Ты со мной не задирайся. Я как что, так сразу прошу к барьеру. Ставлю три карты в дальний угол. Монета есть? Кидай, мой орел. Спасибо, мне выпал жребий, первый. Тебе же лучше, на меня посмотришь, поучишься. Стреляю». Кузьма долго целился, рука от пьянства мелко тряслась. В две карты всё же попал. Самодовольно произнёс. «Держи мой шпалер, зажмур левый глаз!» Соколов спросил негромко. «Может, право не стоит судьбу искушать?» Кузьма аж ногами затопал. «Опять за своё? Тогда я кон забираю! Ну, держи шпалер!» Толстые слюнявые губы Кузьмы расплылись в ехидной улыбке. Соколов запустил руку под левую полу пиджака и вынул из кобуры пистолет. «Я предпочитаю из своего полицейского Дрейза стрелять. Это модель 1910 года, мощный патрон, 9-миллиметровый. Любезный, стань подальше, к дверям, и подбрось карту вверх. Что ж ты, храбрец, дрожишь? В тебя я не попаду. Хотя за твою наглость очень хочется дырку в твоем лбу оставить. Ну, повыше кидай, к потолку». Грохнул мощный выстрел. Карта, медленно кружась, опустилась на пол. Кузьма торопливо наклонился к ней, поднял, с ужасом проговорил. «Попали!» «Кидай ещё!» Кузьма подкинул карту ещё раз и ещё. Все три выстрела угодили точно в мишень. Старый шулер был огорошен, раздавлен, убит. Он глубоко вздохнул. «Надо бы и партию расписать!» «Результат обещают тот же», — коротко ответил Соколов. «Как и в шахматы на шпагах или в английский бокс, мужчина должен во всём ловким быть». Футляр со скрипкой он бережно завернул в холстину, которую принесла служанка. Приказал. «Кузьма, проводи меня. Сами дорогу найдёте. Не выйдет у тебя пройдоха!» – широко улыбнулся Соколов. «Я во двор, а ты на меня псов спустишь. Иди вперёд. Давай, игруля, шевели копытами, а то застрелю». Соколов, конвоируя Кузьму, вышел за ворота, сел в коляску, рядом посадил Кузьму. Тот стал конючить. «Отпустите меня! Куда я поеду на ночь глядя? Выиграли! Такое счастье ваше! Я без претензий! Иди и к извозчику! Погоняй!»